Глава восьмая, в которой Лиса знакомится с соседями и соседками. Катя и Марк перевели дух, заперли гермозатвор, убрали сумки с камнями в ящики и забрали личные вещи из камеры хранения. В охранной комнате глуховатого Дмитрия Катя позвонила по стационарному дисковому телефону, которого уже давно ждал музей антиквариата. Катя в трубку на вермишеле провода прочитала с желтоватого тетрадного листа, непонятный для Марка набор чисел. Назвала станцию Метро Университет и положила трубку. Ну все. Она повернулась к Марку. Сейчас сюда приедет наш человек и отвезет камни на завод по переработке, а потом беловым. Зубы после ледяного дождя от Йотуна. Ее еще не совсем слушались и отстукивали неровную чечетку. «Эти беловы нам заплатят?» — полюбопытствовал Марк. «Да, но не в рублях. Д Дадут лечебных спреев. К Кстати, о них». Катя взяла Марка за руки и осмотрела его запястья, плечи, ноги. «Твое ранение. Кровь до сих пор идет». Марк нагнулся и увидел, что его джинсы были порваны, а по разодранной ноге текла кровь. Ему вспомнилось его деревенское детство, когда он часто падал и разбивал колени и локти. Тогда все это переносилось как-то легче. «Спасибо, что напомнила. Марк уже как-то и забыл про то, что Фурия пыталась разорвать его ногу. Как заправский посетитель KFC рвет зубами ножку курицы. «Раступись, молодежь!» Вульпус появился перед Марком и Катей. «Это работа для профессионала!» Лис подлетел к ноге Марка и обхватил ее миниатюрным хвостом, который засиял желтым свечением. Марк почувствовал жгучее тепло и спазм в мышцах. Он посмотрел на джинсы и увидел, что кровь с них стала отступать, поднимаясь обратно. Через мгновение рана полностью исчезла. «Все, хватит с меня!» — сказал Вульпус. «Весь день тебе раны латаю. И штаны сам зашивай, я вам не швея. Можно и так оставить, Вульпи!» — ответил Лису Марк. «Рваные джинсы как раз возвращаются в моду. «Эти человеческие традиции не перестают меня удивлять». Катя, Марк и Вульпус попрощались со старым охранником и вышли из метро. Они уселись в ближайшей шоколаднице, где, не имеющий ни телефона, ни кошелька Марк, на деньги Кати заказал себе облепиховый чай и кусок пирога. «Это, кстати, наша шоколадница», — сказала Катя, немного согревшись. «В плане наша!» – не понял ее Марк. «Дом Шишкиных купил эту кафешку?» «Конечно!» В Кате, очевидно, пробудились ее шесть лет на экономическом факультете. «Разделение активов – важнейшая часть ведения успешной экономической политики. Все дома вкладываются в людские бизнесы, не связанные с астролитом. У нас тоже есть много всякого». Парфюмерия в ТЦ рядом, автомойки, мелкие магазинчики строительные. Правда, из-за долгов права на многие из малых бизнесов пришлось продать. Закончила она на грустной ноте. Марка потери малых бизнесов пока не трогали. Он был рад, что наконец-то может съесть и выдохнуть. Его руки еще предательски тряслись а в животе сформировалось неприятное тянущее чувство недавнего всепоглощающего страха. Он не хотел есть и долго попивал остывающий чай, закидывая куски пирога с вилки под стол, где их ловил изголодавшийся вульпус. Катя сначала протестовала, сказав, что в кафе могут быть шпионы, которые по лису определят, кто такой Марк, Но Вульпус в вопросах еды был неумолим, а Марку после всего произошедшего на гипотетических шпионов было плевать с высокой колокольни. Я слышала, что астральным зверям вообще не нужно есть обычную еду. Катя попыталась поддеть Вульпуса. А я читал, что в этой стране живут многорукие снежные чудовища. «Но что-то я еще ни одного из них не видел». Ни секунды не промедлив, ответил он. «Как не видел?» — парировала Катя. «А тот йотун М -м, рук маловато». «Кстати, ты правда умеешь читать?» — спросил вульпуса Марк. А где ты этому научился?» К вашему с Екатериной сведению, я прекрасный знаток множества мертвых и живых языков. Я просуществовал дольше, чем все посетители этой таверны вместе взятые. А необычных произведений в астрале больше, чем звездных камней в пещере ленивого. Единственная проблема в том, что книг в последнем слое астрала как-то не вводится. Все произведения приходится вырывать из чужих умов. «Ты что?» – догадалась Катя. «Читал в Австралии книги из обрывков людских мыслей?» «Именно. Книги, учебники, картины, фильмы и прочие ваши эти искусства. Весь мусор, который ко мне приносила река времени. Аудиокниги особенно хороши». «А какая вы все-таки прозорливая дама!» Катя чем-то все-таки понравилась Вульпусу, потому что он не прекращал своих попыток ее польстить. «А что там за пещера?» Марк включился в диалог. «И не зови меня Екатериной, я это ненавижу!» Перебила перебивающего Вульпуса Марка Катя. Марк, ты что, это такая? Перебил их обоих вульпус. И это же такой случайный источник знаний, кусками вычитывать тексты! Что ты вообще знаешь о реальном мире? Катя попыталась вставить свое слово в этот беспорядочный разговор. Со стороны непосвященных посетителей кафе громкий спор двух молодых людей с невиданным подстольным духом выглядел, наверное, Очень странно, марка из жизни прошлой это бы обязательно обеспокоило и стеснило тисками социального напряжения. Но после нескольких пережитых нападений, встречи с ужасным гигантом и бегство для спасения собственной жизни, он уже и не думал о каких-то там социальных тревогах. Осуждение со стороны незнакомцев «Ничего не стоит перед лицом летящего тебе в лоб арбалетного болта или изуродованной злобой и искривленными клыками пастью неведомого людской науки существа». Очередной спор ни о чем окончился очередным ничем. Марк допил холодный чай, Вульпус доел последний кусок пирога. А Катя заела сэндвичем свое очередное и далеко не последнее поражение в споре с ехидным древним монстром. К удивлению Марка, прошло всего три часа с момента их выхода из поместья. Делать было особо нечего. Катя предложила погулять по дворам университетского района. Ему хотелось развеяться и немного помечтать. Будто он нормальный человек, проживающий свою нормальную жизнь. Поэтому Марк сразу же согласился. Они сворачивали на случайные зеленые тихие улицы, разговаривали и расспрашивали друг друга друг о друге. Марк рассказал Кате, откуда он родом, чем занимался до всего этого астрального балагана. А она расписала ему общую картину жизни «Астрала» дома Шишкиных. «Ночная добыча астролита, организация работников, балансирование отношений с другими домами, отслеживание цен на камни и выгодная их продажа. Стандартные вещи», — прокомментировала это Катя. Марк подумал, что для неё а также для любителей рисковать на покупке и продаже акций, вещи действительно стандартные. Через полтора часа разговоров они повернули в сторону поместья Шишкиных, которое можно было заметить с любых углов Ломоносовского. Часы показывали полпятого, середина дня осталась далеко позади. Некоторые везучие обыватели уже освободились от своих рабочих обязанностей. Чуть менее везучие нашли время забежать в магазин за готовой едой. Совсем невезучие могли только наблюдать за остальными в окна и мечтать о свободе. В конце концов, такие прекрасные весенние дни не может испортить ни работа, ни горящий дедлайн, ни недовольное роптание коллег на свою судьбу, ни даже вылезший из пещеры чудовищный гигант. У поместья Катя обратилась к тому же незримому охраннику в будке, с которым вчера здоровался Яков. Но Марк снова не уловил ни лицо, ни само имя охранника, которое Катя как будто проживала и выплюнула. Все, что он увидел, серый силуэт мужчины в широкополой шляпе. Как, «Как его зовут?» Спросил Марк у Кати. «Тихо!» Катя поднесла указательный палец к губам. «Лучше это не обсуждать, пока мы не пройдем мимо!» К удивлению Марка в ее глазах был виден настоящий страх, которого не было даже тогда, когда Катя сражалась с ледяным гигантом. «Но почему?» — спросил Марк. — Он что, обидится? — Еще как! Он очень обидчивый и очень опасный. — Кто? Марк не понимал реакцию Кати. — Этот охранник из будки? Да кто он вообще? — Вроде далеко отошли. Катя осторожно заглянула за левое плечо. — Его зовут Миктлантикутли. Что, — Что-что? Марку показалось, что у него или у Кати, или у них обоих одновременно случился микроинсульт, потому что он не понял ни единого звука из этой безумной связки фонем. «Мик-тлан-тек-кут-ли», — громко повторила Катя. «Родители его настолько не любили?» «Его родители были древнее чудовище примерно из тех мест», «Откуда родом Вульпус?» «Так он не человек?» «Нет, он старый демон, если не что-то похуже». Дедушка как-то достал его во время поездки в Перу и привез сюда. Он сторожит поместье от всего земного и потустороннего. Но своих и чужих он не различает от слова «вообще». Спасает только знание его настоящего имени. «Да и то не всегда. Имя его лучше произносить быстро и особо не задерживаться. А то он сожрет тебя вместе с кроссовками. И со всем остальным тоже». Дверь поместья была открыта на распашку, но Катю это не насторожило. Марк прошел за ней в прихожую. Солнечный свет из открытой двери освещал шорстку развлекающихся медведей на картине его известного предка. Из кухни их позвал незнакомый Марку женский голос. Возле кухонного стола стояла невысокая блондинка в черной майке с розовыми сердечками и в коротких черных шортах на белом шнурке. Она кинулась обнимать Катю, как только та вошла на кухню. Марк отметил комичную разницу их роста. Катя без проблем могла бы носить эту девчушку на руках. «Привет, ребятушки! Я сегодня проспала знакомство с нашим особым гостем». У нее был высокий голос и немного манерная речь. Девушка картавила и скорее пропускала звук «Р», нежели чем его произносила. Она отпустила Катю и протянула миниатюрную ручку Марку. «Соня, очень приятно! Яков Алексеевич мне уже позвонил и рассказал про то, «Что ты наш новый Шишкин?» «Наш. Интересно», — подумал Марк. Он ответил на рукопожатие и тоже представился. Пока они жали друг другу руки, Марк успел рассмотреть Соню. Коре чуть ниже ушей, кончики волос стремятся посмотреть на небо. Бледно-голубые глаза, накрашенные темной помадой губы. Контрастная подводка. Подчеркнутые ресницы и серьги в виде мрачной зверушки, похожей на хелоу Кити в шапочке. У нее тоже было атлетическое тело, не такое крупное и мощное, как у Кати, но рельефное и сухое, с заметными линиями мышц. Она обладала тем типом фигуры, который почему-то еще никто в этом мире не назвал по имени. А если кто-то и назвал, то недостаточно громко для того, чтобы массы вслед подхватили. Вообще, многоуважаемый слушатель, понимаешь ли ты, почему между словом «стройная» и словом «полная» располагается бесконечно глубокая и такая же бесконечная длинная пропасть? почему человеческие существа вообще обязаны делать выбор эксклюзивно между понятием для описания тощих скульптур Альберта Джакометти и понятием для описания Венер Палеолита. Альберто Джакометти. Швейцарский скульптор, живописец и график. Скульптуры Джакометти часто изображают тонких, худых и женщин. Венеры Палеолита. Да, исторические статуэтки, изображающие дородных тучных женщин. Примечание автора. «Между ними как минимум есть что-то еще, а как максимум целый спектр чего-то еще. Я, будучи автором этого документального опуса и довольно чутким зверем, чувствую на себе ответственность заявить. Милые девушки!» Верьте или не верьте, но мое сердце требует, чтобы вы и вообще все так называемые люди были счастливы и без этой злосчастной стройности, которая вовсе не обязана быть повсеместной. В общем, Соня обладала значительными бедрами, небольшими плечами, ненаблюдаемой невооруженным глазом грудью, а также той самой Талией которую у людей принято называть осиной, хотя я бы ее сравнил скорее с талией летней куницы. Но вряд ли кто-то из этих ваших хомо сапиенс меня поймет. Какая миниатюрная милая леди, подумал Марк. Она что, тоже великая воительница, несущая смертоносное оружие? Они сели за стол. Катя рядом с Соней, Марк напротив их. Прилетели услужливые домовые и расставили перед ними кружки с чаем и тарелки с имбирным печеньем. Соня подождала, пока домовые закончат со своими домовыми делами, и обратилась к Марку. «Так, Марк, давай я тебе расскажу все о себе. Топ-10 фактов обо мне, так сказать. Я, как и Катя...» Соня положила свою руку на руку Кати. «Избранный капитан дома. Ну или капитанка. Тут э, кто как хочет». Соня подмигнула Кати. Мимика у нее была такая же живая, что Марку подумалось о том, сколько потерял в ГИК и из-за астральной природы этой девушки. «Мне двадцать три». Я люблю старые фильмы и передачи, много работаю и много хочу спать. — Ой, кстати, — встрепенулся Марк, — я же сам не говорил, мне двадцать семь. А тебе сколько, Кать? Если об этом прилично спрашивать, конечно. — Мне двадцать пять, ну и Серому еще двадцать один. Ты с ним еще познакомишься? — ответила Катя. — Да, — протянула Соня. «Он у меня еще маленький», – процитировала она Чуковского. Марк решил не спрашивать, кто такой Серый, и дать возможность Соне договорить. Она отхлебнула чай и продолжила. «Так, ну если про дела делишки, то я здесь главное по связям с общественностью и работниками, поэтому если ты столкнешься со случаями...» Она стала загибать пальцы с накрашенными в черные ногтями. Грубого непрофессионального отношения, оскорблений, дискриминации по тем или иным признакам, унижения своего достоинства, сексуальных домогательств и всякого прочего, то иди сразу ко мне. Я начну разбирательство, составлю доклад, и все виновные будут наказаны нами, ведомством или полицией. Она подмигнула Марку и отхлебнула чай. «А так, я закончила дизайнерский в колледже и многое рисую в свободное время. Я также занимаюсь созданием рекламок и логотипов и прочего. Например, я сделала редизайн флага дома Шишкиных». «Вау!» Внутренний ребенок Марка хлопал в ладоши от радости. «У нас есть свой флаг?» «Да, вот же он висит!» Соня пальцем указала на стену позади Марка он обернулся и увидел висящее вертикально темно-зеленое полотно, которое как-то до этого успешно избегало его пытливого взора. По центру на нем было изображено янтарного цвета дерево с голым стволом и широкой кроной сверху. Под деревом была какая-то надпись на латыни, которую Марк когда-то давно уже видел. Соня продолжила. Яков Алексеевич рассказывал, что на самом первом гербе дома была изображена еловая шишка. Ну, очевидно почему. Как символ сносна прямоинейна, но ФОМа такая скучноватая, как по мне. А лет сто назад твой попадет Марк увидел одинокую сосну, которая стояла на обрыве у Балтийского моря. Он так восхитился стойкостью той сосны и ее королевским впечатлением, величием, что этот оба стал основой для нового флага. Я же только немного подкорректировала цвет, а также сделала сосну более похожей на сосну, а не бонсай». Она хихикнула. «Вот такая вот история». Странным образом Марк быстро привык к картавости сони и практически перестал слышать ее в потоке оживленной речи девушки. «А эта надпись, — сказал он, — что она означает? «Благо народа — высший закон» «Из Кикерона», — произнесла Катя по старомодному фамилию римского оратора. «Прекрасно», — удовлетворенно ответил Марк. «Я как раз сегодня думал о том, что мне не хочется рисковать жизнью под каким-нибудь человека-ненавистническим флагом. И что, у нас есть свой мерч с этим символом? После короткого перерыва на страх за свою жизнь к Марку вернулась его любовь ко всему рыцарскому и символизирующему. Готов купить пять футболок и минимум две толстовки? Нет, Марк. Катя, видимо, чувствовала нужду поправлять все всегда и в разговорах со всеми. Ведомство запрещает нам распространять любую информацию, связанную с астралами, в том числе и наши родовые символы. Единственное место, где мы можем размещать рекламу и получать новости, одобренные ведомством издания, типа этого. Она передала Марку оставленную Яковом газету. На титульном листе густыми чернилами было напечатано «Звездный вестник». Под ним буквами поменьше значилось «Путеводитель по астральному миру». У них очень интересный способ сокрытия информации, Марк. Соня передала пустую чашку домовым. Эти газеты печатают, используя смесь краски с черным астролитом. Обычные люди не могут ничего прочитать. Они видят только случайный набор букв. Удобно и просто. В голове Марка зазвучал громкий зевок. Ух. «Что там у тебя, Марк? Я немного поспал, пока вы тут ходили и трепались». «Ах, да». Марк встал со стула и протянул руку. «Я с превеликим удовольствием представляю своего доброго друга». Вокруг его руки рыжим змеем обвился яркий хвост, а Вульпус в золотом сиянии возник над ладонью. «Ммм, какие мы тут все славные!» Вульпус не терял возможности польстить всем барышням в поле своего зрения. «Я Вульпус!» а вульпус это я будем знакомы у соня издала звук высшей степени умиления да вы настоящая лисичка могу заверить во мне все самое настоящее вот потрогайте вульпус подлетел к соне и подставил свою голову под ее руку какой мягкий мех соня аккуратно погладила голову лису «Вы настоящий красавец, господин Вульпус!» «Давайте немедленно перейдем на «ты», милая госпожа!» Лис обернулся вокруг себя и сделал пируэт длинным хвостом. «Глянь, Марк, ты немного вырос над собой. Теперь я могу проявить хвост побольше!» «Ути!» Соня ткнула пальцем в белый кончик лисьего хвоста какой у тебя замечательный дружок марк всем привет послышался сиплый мужской голос из прихожей на кухню зашел худой если не щуплый темноволосый азиат в белой рубашке и черных штанах в одной руке он держал большой черный контейнер в другой у него был рабочий портфель под глазами у него были большие синяки которые контрастировали с его сияющей на весеннем солнце бледной кожей. Он был невысоким, сутулым, но держал себя благородно и как будто немного отстраненно. Он без какого-либо удивления посмотрел на летающего зверя и безэмоциональным голосом поздоровался с Марком. «Вы наш Шишкин? Меня зовут Сергей. Nice to meet you!» Nice to meet you! Переводится с английского. Приятно познакомиться. Примечание автора. Сергей и Марк пожали друг другу руки. Марка понятие наш Шишкин уже не удивляло. Фамилия Хо. Не на всех языках приличная, но по-русски звучит нормально. Я капитан дома. Отвечаю за программное обеспечение, контроль и передачу информации. «Шпион он!» — шутливо вставила Соня. «Лучший в стране молодой колдун, по мнению очень многих. Ко всему прочему, еще и ясновидящий. Не смотри ему долго в глаза, Марк, а то под гибноз попадешь. У -у -у -у Она сделала таинственный жест руками, быстро задвигав пальцами. «Нет», — без какого-либо смятения ответил Сергей. Я только слежу за действиями других домов, как и их люди следят за нашим. И без спросу своих никогда не гипнотизирую. Чужих по большей части тоже. To be honest. To be honest. В с английского, честно говоря, примечание автора. Да и со мной, Марку, никакой гипноз не грозит. Вульпус подлетел к Сергею, и протянул ему хвост. «Здравствуйте, молодой человек! Я есмь друг Марка!» Сергей замешкался на несколько секунд, а потом двумя пальцами пожал хвост лису. Он оставил странный черный ящик и чемодан, после чего заказал у домовых еще чая и пасту с фаршем. «А мы тут болтаем о том, о сём?» Соня своим дружелюбием пыталась включить объедавшего молча Сергея в разговор. «А скажи Марку про зайчика». «Да, зайчик». Голос Сергея больше всего напоминал Марку о его депрессивном начальнике из IT-отдела, который, по слухам, никогда не покидал серверную. Сергей вытащил из кармана свой смартфон и показал Марку иконку приложения, Там был изображен белый зайчик в розовом платье, а под ним значилось Tutani Rabbit to the squikle Раббит Rabbit to В переводе с английского Маленький кролик 2 Писквел. Примечание автора Это мой дизайн иконки гордо прокомментировала Соня. Моя фамилия Зайцева, кстати. «Это какая-то ваша игра?» — спросил ее Марк. «Типа для поддержания морального духа?» «Это не просто игра». Сергей открыл приложение, и Марк увидел стандартное игровое меню с настройками, сохранениями, списком авторов. «Мы наняли сторонних разработчиков, чтобы сделать игру типа три в ряд, но эта версия отличается от тех, что ты можешь скачать в интернете. Потому что... Он открыл настройки и перешел во вкладку «Уведомления». Милый розовый интерфейс исчез, а вместо него появилось минималистическое окно неизвестного марку мессенджера и требование ввести пятизначный пароль. «Это наше секретное приложение для связи. Полностью локальный сервер». Никто, кроме доверенных людей, не имеет доступа. Постоянно мониторится активность профилей. Ого! Вы меня тоже сюда добавите? К радости Марка от участия в безумно реалистичной фэнтезийной ролевке добавилась радость поучаствовать еще и в шпионских игрищах. Да, если дашь мне свой телефон, то я настрою безопасность, «Сделаю тебе аккаунт и загружу в наши рабочие чаты». «И мою флудилку». Соня с сделанным недовольством посмотрела на Сергея и Катю. «Эти душнилы вообще не реагируют на мои фотографии и смешнявочки. А я ведь стараюсь, ищу, пересылаю. Они не понимают, сколько времени и сил занимают поиск одного хорошего мема». «Да, хорошо», — ответил Сергею Марк пытаясь вернуть разговор в более рабочее русло. Он уже начал понимать, что с Соней поддерживать постоянство разговора будет сложно. «Только я телефон еще вечером в квартире оставила. Тут Марк почувствовал очень страшную и противную мысль. Он вскрикнул. «Боже! Да я же все вещи оставил дома! Телефон, паспорт, компьютер!» «А их уже, наверное, украли те нападавшие». «Спокойно», — сказал ему Сергей. «Яков Алексеевич еще вчера вечером отправил ударный отряд на территорию Кольцовых. Нарушил пару законов, но... да не важно. Все документы и вещи ночью перевезли сюда. Э, ты их не видел?» Марк удивился расторопности Якова и этого молодого человека. «Сбегаю в комнату и поищу», — сказал он, встав из-за стола. «До скорого, молодняк!» Прикованный к душе Марка Вульпус полетел вслед за ним. «Будем скучать, маг! Будем скучать, господин милая лисичка!» Соня, не пролив ни капли, помахала им рукой, держащей полную кружку чая. Марк вернулся в комнату, где уже лежала его выстерная и выглаженная пижама. Он осмотрелся и увидел свой телефон на зарядке. «Видимо, домовые еще и мобильники умеют на зарядку ставить», — подумал он. Да, на столе действительно лежали его папка с документами, ноутбук и даже монитор с системным блоком его компьютера. Марк открыл шкаф, стоящий рядом со столом, и увидел, что в нем лежала и висела вся его домашняя одежда, Кои, кстати, было не так уж и много. Марк разблокировал телефон и увидел чудо, превосходящее по странности все виды астральных небылиц, которые он повстречал. Его мессенджеры, соцсети и приложения для звонков просто разрывались от уведомлений. Особенно грозными были десятки пропущенных звонков от мамы и бабушки. Марк понял, что легкомысленно забыл им рассказать, как он пошел за стариком в цветастом пальто, провалился в лисью нору и оказался в мире волшебных фехтовальщиков. Еще больше его убило сообщение от начальника. «Поправляйся, и сил тебе от нас всех!» «Что, черт возьми, вообще происходит?» Марк облизнул пересохшие губы и, преодолев себя, вызвал обеспокоенную мать.